Глава 11 Источник боли. Эта глава посвящена третьему шагу терапевтического процесса ВСС — знакомству с изгнанником. Однако вначале нам бы не помешало лучше понять изгнанников, поэтому рассмотрим, как они влияют на наши чувства и поведение в повседневной жизни.